Она часто говорила мне о них с таким безумным и неослабным обожанием, какой странно наблюдать в человеке, не достигшем ещё двадцатипятилетнего возраста. Парижанка жена, против, была расточительной, во всяком случае по склонностям, а на деле не знаю, и злобной. Змейная головка её злобы мелькнула передо мною на мгновение лишь однажды. Я успела уловить, что это весьма диковинная гадина —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 и обожала нелепо, бездушно, бессмысленно расточать время, что в её понимании и было истинным наслаждением. Мадам Бек отлично понимал её характер. Как-то она заговорила со мной о ней, и в её словах я ощутила своеобразное смешение проницательности, равнодушия и неприязни. Я спросила, почему она не увольняет эту особу. Она ответила откровенно, «потому что мне так выгоднее» и отметила уже известное мне обстоятельство. Мадемуазель Сен-Пьера обладала исключительной способностью держать в повиновении обычно непокорных школьниц. От неё исходила парализующая сила. Спокойно, без шума и принуждения она сковывала их, как безветренный мороз сковывает бурный поток.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 Состояла из вручения подарка, лёгкой закуски в саду, спектакля в исполнении учениц и учителей, танцев и ужина. Помнится, всё это производило великолепное впечатление. Зелли пьер понимала толк в таких вещах и искусно устраивала подобное развлечения. Главным пунктом программы был спектакль, к которому начинали готовиться за целый месяц.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 Наша старая знакомая, мисс Джиневра Фэншо. Ей была поручена важная роль в этом спектакле, которая удоставила меня чести проводить значительную долю своего свободного времени в моём обществе. Она считала мсье Полис страшным уродом изображала ужасный испуг, чуть ли не истерический припадок, когда слышала его голос или шаги.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 которую он произносил перед неуклюжими новобранцами, находившимися под его командованием. Иногда он обрушивал на этих неопытных актрис-любительниц яростный гнев за фальшивое представление, холодные чувства и немощную речь. «Экутэй! Послушайте!» — восклицал он, и по всей округе раздавался его трубный глаз, когда же слышался писк какой-нибудь Джиневры, Матильды или Бланш,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 наслаждались тем, что позволили себе в то утро роскошь появиться в столь неряшливом виде. Около девяти часов утра показалась важная персона — парикмахер. Как это ни кощунственно, но он разместил свою главную квартиру в молельне, и там, перед чашей со священной водой у входа в католический храм, свечой и распятием,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 Тихо, прохладно и чисто. Стены там были свежевыкрашены, дощатые полы отскоблены и ещё влажные от мытья. Только что срезанные цветы в вазах украшали на время затихшие комнаты, а на окнах висели блистающей чистотой нарядные шторы. Укрывшись в старшем классе, поменьше и поуютнее других, и открыв своим ключом застеклённый книжный шкаф, Я вынула книгу, которую, судя по названию, могла оказаться интересной, и устроилась почитать. Стеклянная дверь этой классной выходила в большую беседку. Ветки акации, тянувшиеся к розовому кусту, расцветшему у противоположного косяка, ласково касались дверного стекла, а вокруг рос деловито и радостно жужжали пчёлы. Я принялась читать. Мирное жужжание...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 Безостановочно и быстро. Закрытая дверь старшего класса, моей святая святых, не могла послужить препятствием. Она распахнулась, и в проёме показались сюртук и феска. Затем меня нащупали глаза и жадно вперились в меня. но «Ну вот», — раздался голос. «Я не знаю, она англичанка. Тем хуже». Англичанка и, следовательно, дотрога Но всё равно она мне поможет, будь я не ладен. Затем, не без некоторой грубоватой любезности, надо полагать, пришелец думал, что я не разобрала, к чему клонился его невежливый шёпот. Он продолжал на самом отвратительном наречии, какой только можно себе представить. «Сударень, ви играть надо, я вас уверять». «Чем я могу быть вам полезна, месье Поль Эммануэль?» Спросила я, ибо это был никто иной, как месье Поль Эммануэль, к тому же весьма взволнованный. «Вы играть надо. Вы не отказать, не хмурить, не жеманить. Я вас насквозь видаль, когда вы ви приехать. Я знать ваш способность. Вы можете играть, вы должны играть».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 Я, со своей стороны, убеждён, что она могла бы сыграть, если бы пожелала. Но ей это не угодно. Ей поручили роль, как вам известно. Или неизвестно, это безразлично. Но без этой роли пьеса не пойдёт. Осталось всего несколько часов, чтобы её разучить, но ни одну ученицу не убедишь взяться за дело. По правде говоря, роль не интересна и неприятна, и учениц оттолкнёт от неё их дренное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 Одного воздыхателя звали Урс, Медведь. То был славный и любезный, хотя и лишённый лоска малый, нечто вроде неогранённого алмаза. Другой был мытыльком болтуном и предателем. Мне-то и предстояло быть предателем, болтуном и мотыльком. Я делала, что могла, но всё получалось плохо. Месье Поль вышел из себя, он рассверепел —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 представив его, насколько могла, придурковатым. В этом занятии прошёл день, и постепенно наступил вечер. Не имея ни крошки во рту с завтрака, я чрезвычайно проголодалась. Тут я вспомнила о лёгкой закуске, которую поглощали сейчас внизу, в саду. В вестибюле я видела корзинку с пирожными с кремом, которая предпочитала всем кушаньям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 Раздалось долгожданное щёлкание ключа в замочной скважине. Чрезвычайно приятный звук. Месье Поль, я ещё могла разобрать в полном мгле, что это и впрямь месье Поль, ибо света было достаточно, чтобы разглядеть его истине-чёрные, коротко остриженные волосы и лицо цвета пожелтевшей слоновой кости, заглянул в дверь. «Браво!» — воскликнул он, открывая дверь и, стоя на пороге. «J'ai tout entendu. C'était assez bien. Encore?» «Браво! Я всё слышал. Это неплохо. Ещё раз!» Мгновение я колебалась. «Encore?» — произнёс он сурово. «Et point des grimaces. Aba la timidité!» «Повторите, и хватит кривляться. Долой, робость!»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 «Eh bien, qu'est-ce que c'est, mademoiselle?» «J'ai bien faim». «Ну в чём дело, mademoiselle?» «Я очень хочу есть». «Почему это вы голодны? А закуска?» «О ней я ничего не знаю. Я этой закуски и в глаза не видала, ведь вы меня заперли». «О, oh, c'est vrai!» — воскликнул он. «Да, ведь и правда». В ту же минуту был покинут мой трон.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 Не знаю, как он догадался, что я с удовольствием съем пятипад а-ля крэма, но он вышел и где-то его раздобыл. Я ела и пила с большой охотой, придержав пятипад напоследок, как настоящая бон-буш. Лакомка. Мсье Поль надзирал за моим ужином и заставлял меня есть чуть не силком. На здоровье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 Он не только не разбушевался, но даже не произнёс ни единого слова. Зато вновь вмешалась Зелли. Из неё получится отменный птиметр — щёголь. Вот полный костюм. Правда, он немного великоват, но я подгоню по ней. Идёмте, Шерами, беле англезе. Милый друг, прелестная англичанка. И она насмешливо улыбнулась.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 Смелей, дружок. Немного хладнокровия, немного самоуверенности, мсье Люсьен, и всё будет хорошо. На лице Сент-Пьер вновь показалась присущая ей холодная и ядовитая улыбка. Волнение привело меня в раздражённое состояние, и я, не сдержавшись, повернулась к ней и сказала что-нибудь о на дамой. Я, пароль джентльмен.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 да к тому же еще иностранцев, нисколько меня не трогало. Когда я ощутила, что язык мой стал двигаться свободно, а голос обрел присущие ему высоту и силу, я сосредоточила все свое внимание только на исполняемой роли и на мсье Поли, который, стоя за кулисами, слушал нас, следил за всем происходящим и суфлировал. Между тем, чувствуя прилив свежих сил,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 Джиневра вряд ли соблаговолила бы даже один раз пройтись в кадриле, а радостное расположение духа сменилось бы у неё раздражением и брюзгливостью. Но сейчас ей было известно, что в этом пресном праздничном блюде таится пряная приправа, которая придаёт ему остроту. Она ощутила её вкус и смекнула, что ей стоит показать самые тонкие грани своего обаяния.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 «Ну, что же случилось?» — спросила я сухо. «Как я выгляжу?» «Как я сегодня выгляжу?» Настойчиво повторяла она. «По обыкновению, до нелепости, самодовольно». «Злюка! Вы никогда не скажете доброго слова обо мне. Но чтобы не говорили вы и все прочие завистливые клеветники, я знаю, что очень хороша собой. Я ощущаю свою красоту. Вижу её». «Вижу себя в полный рост, в большом зеркале, в артистической уборной. Пойдёмте-ка со мной и посмотрим в него. Хотите?» «Хочу, мисс Фэншо. Вот уж когда вы в волю натешитесь». Мы вошли в расположенную рядом комнату для одевания. Взяв меня под руку, она подвела меня к зеркалу. Я стояла перед ним молча, не оказывая никакого сопротивления,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 Варенье, мармелад и оранжерейные цветы. Джиневра одобрила мой вкус, так как обожала все перечисленные вещи и легко поверила, что и я их люблю. «А где же сидор продолжала я. Признаться, мне, пожалуй, было интереснее посмотреть на него, чем на его соперника. Но Джиневра была так поглощена мыслями о последнем, что не расслышала меня.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 полной беспредельной ласковости. Она очень хрупкая. Её нужно опекать. Принесите ей шаль». «Позвольте мне самой решать за себя», — высокомерным тоном заявила мисс Фэншо. «Мне не нужна шаль». «На вас тонкое платье, и вы не остыли ещё после танцев». «Вечные проповеди», — резко произнесла она, «вечные предостережения и увещания».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 «Нет, вы притворяетесь, вы не искренни. Вы любите его. Вы от него без памяти, но насмехаетесь над его чувством, чтобы ещё крепче привязать его к себе. Не правда ли? Вот ещё. Как много вы говорите. Я не поняла и половины из того, что вы сказали». К этому моменту я успела увести её в сад. Теперь я заставила её сесть и заявила...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 Неужели вы так не уверены в своих возможностях и ставите полковника Де Амаля выше себя? Де Амаль никого на свете не любит так безмерно, как я люблю мисс Фэншо. Несомненно, я бы лелеял и охранял её гораздо преданнее, чем он. Что же касается Де Амаля, боюсь, она находится в плену обманчивых иллюзий. Я хорошо знаю, какова репутация этого человека. Знаю о его прошлом. о его неудачах, он не достоин внимания вашей прелестной юной подруги. «Моей прелестной юной подруге не мешало бы узнать обо всём этом и понять или почувствовать, кто же достоин её», — заявила я. «И если же ни красота, ни разум не пригодятся ей для этой цели, значит, она заслуживает сурового жизненного урока». «Не слишком ли вы безжалостны?»